Глава 15. Юлия. Папа, плесол?» Крохотные пальчики Мирославы ныряют под пижаму с сиреневыми слониками. Чешется? Колит, колится. ты моя зайка, обнимаю дочь, вытягиваю ее из кроватки. Ранним утром спать хочется обеим, но впереди масса дел. Надо проснуться, умыться, позавтракать, одеться. Отвезти Миру к Станиславе и успеть добраться до работы раньше начальницы. Пока не найду няню или не устрою малую в сад, Стася посидит и с моим ребенком. «Папа! Папа!» — кричит громко дочь, бегая по комнате маленькими ножками. «Мира! На горшок! Мыть руки и завтракать!» Останавливается резко, замирает посреди комнаты, глядит на меня невозможными голубыми глазищами. «Куда сплятала?» — топает ножкой, и светло-русая прядь тонких волосиков падает на ее молочное личико. «Чего спрятала?» — недоумённо смотрю на дочурку. Не могу понять, что она требует у меня с утра пораньше. Пока блондинка пребывает в растерянности, хватаю её, усаживаю на горшок. Так-то она у меня уже к унитазу приучена, но сегодня раскопризничилась. Лучше не усложнять жизнь её и себе». Мирослава на горшке, я рядом кровать заправляю. Неожиданно пытливый взгляд дочери падает на приоткрытую дверцу шкафа. «Папа!» — вскакивает с горшка, несется искать отца в шкафу, полном одежды. По дороге роняет все, что можно на своем пути. «Мира!» — возвращаю дочь на место. Сидит на горшке, плачет, трет кулачками глазки. «Папу хочу!» выговаривает старательно. «Я тоже хочу, чтобы у тебя был папа. У меня нормальный муж. Но где его взять-то? Макар! Ярцев! Готова сломать боссу рабочий график за то, что он сбил мою трехлетку с нужного жизненного курса. Мирка и раньше мечтала о папе, а сейчас подавно не успокоится, пока не опросят всех соседей-мужчин. Всем предложат стать моим мужем». Она уже так делала. Соседским мужикам смешно. А вот жены их почему-то не веселятся. Крошечная моя дочурка. Какая же ты хозяйственная. Все хочешь принести в дом. Чужого котика, чужого дядю. Через десять минут уже сидим на уютной маленькой кухонке. Завтракаем. В дверь звонят. Переглядываемся. «Ой, папа!» Моя с грохотом ставит желтую кружку на стол, вытирает рот рукой, пытается сползти со стула. «Вряд ли», — сообщаю виновато, но помогаю ей спуститься на пол. Дружно топаем к двери, за которой нас ждет утренний сюрприз. Курьер, в руках букет с яркими пушистыми цветами. «Вы, наверное, ошиблись, выпаливаю я. «Нет!» Дочь протягивает руку за цветами. «Папа прислал, Гневно сводит бровки. «Мое!» «Успокойся, веди себя прилично!» Глажу ее по худенькой спине, заискивающую, улыбаюсь курьеру. «Если вы Мирослава Малинина, тогда цветы вам!» уточняет мужчина. «И я чуть не подой в обморок, когда он громко-громко заявляет. Это вам, барышня, от папы!» Дочь настороженно глядит на меня, Затем подпрыгивает высоко, чтобы забрать букетик, пока не унесли, или мама не отобрала. Освободив руки, курьер снимает со спины рюкзак, достает из него куклу в коробке. «И это ваш папа прислал!» «Мое!» — шепчет кровожадно, хватая второй рукой коробку. Мужчина смеется. «Какая малышка, свою не упустит!» «Это точно, вся в папу!» — смеюсь я. Не буду же при постороннем человеке кричать «заберите подарки, это ошибка», устраивать истерики. Неожиданно дочь бросает на пол подарки и выбегает в коридор в одних носках. «Мира!» — наблюдаю за ней. Малышка выглядывает на лестницу, глазеет по сторонам, явно что-то ищет. «Папа! Папа! Папа! Велнись!» вилнись! срывается в плач. «Ой-ой-ой!» Мужчина заставляет меня расписаться и быстро ретируется с площадки. Поднимаю дочь на руки, заношу в квартиру. Глазки красные, носик в сопельках. Кто нас таких замуж возьмет, а? Папа придет, увидит, расстроится. Папа придет? когда? Девочка замирает, и слезинки застывают на длинных ресничках, часто моргая, смотрит мне в глаза. Вжимаю голову в плечи. Понимаю, что этот бумеранг не остановить. Она видела отца, и уже ничто на свете не заставит ее забыть его. А я знаю, где он. От моего желания зависит, когда он снова появится в этой квартире. «Мама должна его найти», — говорю нерешительно. «Сейчас я отвезу тебя к тете Стасе, а сама поеду в бюро находок. Может, он там, потеряшка наш». «Я тоже...» — смотрит пытливо. «Нет, милая, туда деткам нельзя!» — шепчу с отчаянием. Громко трезвонит мобильный телефон в утробе комнаты, до последнего не обращая внимания. Но кто это может быть? Станислава или Лика? Или ее помощница? Похоже, меня все потеряли. Я давно везде опоздала. Рукам больно. Несмотря на небольшой вес мира, она все равно тяжелая. Аккуратно опускаю ее на пол. «Одеваемся и бежим!» Поднимает на меня заплаканные глаза, показывает пальчиком на куклу с белыми волосами и цветы. «Белем?» «Да, куклу возьмем, а цветочки в вазу поставим, иначе они умрут, им водичка нужна». Умрут, констатирует печально младшая Малинина. Через пять минут выбегаем из дома. Ожидаемо, я абсолютно не успела привести себя в порядок. Волосы собрала в высокий хвост, на лице ноль косметики. Голубой брючный костюм уже чем-то заляпан или кем-то. Спустя сорок минут цокую по первому этажу нового офиса. По недовольному лицу помощницы считываю, что сотрудники давно на местах, пчеленая матка также. Только меня не хватает в этом улье. «Не то чтобы я ожидала от тебя чего-то другого», — отчитывает меня, как девчонку Лика. «Но все же опаздывать во второй рабочий день такое себе». «Извини. Резко поднимаюсь из кресла, стоящего напротив ее стола. Мне нужно кое-что сделать. Скоро вернусь». Выбегаю из кабинета, оставляя начальницу в замешательстве. Ровно через две минуты врываюсь в кабинет Макара Ярцева. Его секретарь пытается поставить мне под ножку, схватить за локоть, чтобы остановить вторжение. Но я не реагирую. Из моих глаз капают слезы. Как только она замечает, исчезает с моей дороги. Женская солидарность, мать ее, бывает полезна. Сердце обрывается, едва поднимаю глаза и встречаюсь с колким ледяным взглядом Ярцева. «Ты...» «Зачем пришла?» «Макар», — голос дрожит, — «я знаю, что у тебя уже есть дочь», — показываю на рамку, стоящую на столе. «Но так случилось, что после той единственной нашей с тобой ночи я осталась беременна. До этого долго не могла родить, поэтому у меня даже мысли не возникло прервать беременность. Я родила девочку. Ее зовут Мирослава». Жгучие слезы текут по лицу, обжигая щеки. «Ты видела ее вчера? Мира, твоя дочь. Я не прошу много. Нам не нужны деньги и подарки. Только папа. Не бойся, мы не отберем у твоей дочери ничего, а у тебя будет две». «Да, у меня есть дочь. Одна, мне хватает». Ярцев поворачивает ко мне лицом рамку с карточкой своей малышки. «Вглядываюсь. Ни черта не вижу». Слезы застилают глаза. Подхожу ближе, вытираю глаза пальцами и встречаюсь с голубыми глазками собственной дочери. «Ты знал?» «Кто, по-твоему, прислал цветы и куклу?» «Ты знал!» Бессильно опускаюсь в кресло. Сердце обрывается.